Слава богу, он ушел. Изверг. Чудовище. Ощущения вернулись, и я отчудливо почувствовал осаднящую боль в промежности. Скотина, мало ему избить меня. Нужно вернуться через столько лет и снова истязать. Одно радует. Поверил, что дочь от другого. Хоть тут меня молодушие и страх не подвели и не заставили во всем признаться. Даже подумать страшно, что бы он предпринял, узнав правду. Забрал бы у меня мою малышку, как пить дать. Не потому, что она ему нужна. Едва ли такому ублюдку вообще кто-то нужен. Просто, чтобы ударить меня по больне, как будто того, что уже сотворил мало. Возвращаюсь в спальню, где тихонько посапывает моя девочка и тихонько ложусь рядом с ней. Я не дам тебе в обиду, моя жизнь, никому. И ему тоже не дам. Не посмеет он нас тронуть. Я глотку разорву ему собственными зубами, но не позволю. В память врезаются ужасные картинки из прошлого, а затем и произошедшего сегодня. Пусть делает, что пожелает со мной, я вытерплю. Дам ему еще пару раз, не развалюсь. Зато потом избавлюсь от Кайна. И на этот раз уеду со своей малышкой далеко и навсегда, чтобы больше не встретить его даже случайно. В груди отзывается тупой, ноющий болью надежда, ради которой я пошла в тот проклятый клуб, ради которой была готова торговать своим телом. Операция. Что делать? Где найти деньги? Ведь времени у нас осталось совсем немного. Скоро операция не поможет, и тогда Дана потеряет шанс встать на ноги.